Губернские власти боялись, что при этапировании большевиков может случиться нападение на колонну. Кто знает, сколько подрывных элементов осталось в городе. Вдруг они вздумают освободить арестантов. Под покровом ночи надо успеть переправить арестованных в тюрьму. Вся пристань охранялась солдатами, пешими и конными казаками и чехословацкими стрелками. На дебаркадере начальство поджидало лихтер с арестованными. На мачте горел керосиновый фонарь, и еще три фонаря висели у кормовой надстройки. Тобол, сверкая огнями, медленно прошел мимо дебаркадера, чтобы подвести лихтер. Начальник пристани сам принял с лихтера концы. Два матроса помогли тянуть канат, покуда лихтер не подошел вплотную, На борту кучкою стояли офицеры и казаки, охрана арестантов. Когда Лихтер причалил, Тобол шипя паром пошел полным ходом вниз по течению в затон. И все без гудков, как будто пароход онемел при исполнении столь трагического рейса. От офицеров и казаков на борту разило водочным перегаром до того нестерпимо, что хорон же лебедь. не выдержал и отошел в сторону. Полковника Дальчевского не было. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. С Лихтера первым сошел на баржу конвойный начальник подпоручик Колупников, сын управляющего банков. Лепунов выслушал рапорт. 238 арестантов, среди них столько-то женщин. Колупников не сказал, сколько убито на пристани Монастырской. Кто их записывал и считал. Списки красных составлены в пути следования. Сами арестованные будто уничтожили все документы, как партийные, так и гражданские. У некоторых при обыске отнято много денег, билетами, и только у одного золотой россыпью. Не из банка, собственная, приискатель. Ну, с начнем, господа, сказал Липунов. Подхорун же Коростылев есть. Ной глянул на Коростылева. Это мордоворот. Пожалуй, слона пережует. Помогите с вашими казаками, команде лихтера, вывести арестованных на берег. Коростылев позвал за собой казаков на лихтер. Все здесь? Оглянулся Липунов. Да, все на лицо. Коротковский, Мезин, Потылицын, Капрал, Кнап, командир чешской тюремной охраны, Розенов, Фейфер. — А вы что в стороне, Харун-жеребедь? Ной подошел ближе. Исаул Потылицын косо пронзительно посмотрел на него. Лепунов напомнил маршрут по переулку Дубенского до Благовещенской, а там по плац парадному в тюрьму. Общее командование возлагается на коменданта города, полковника Мезина Есаула Потылицына и Капрала Кнаппа. Все ли спокойно в городе. Начальник милиции Коротковский сообщил, что офицеры и казаки отряда Дальчевского в двух ресторанах устроили побоище и что в городском саду две девушки растерзаны в аллее, четверо ранено, каченцем оборудовали, финками резали. А так все спокойно. Питейные заведения рестораны закрыты. харун лебедь дополнил, что возле гостиницы «Метрополь» на трех казаков его эскадрона напали четверо пьяных офицеров. Стащили с коней, избили, обезоружили и лошадей угнали. Казаки, де, не отважились применить оружие. Лепунов возмутился. «Что это за казаки?» С лошадей их стащили, избили и коней угнали. Трепье, а не казаки. Не будут в другой раз налетать на своих же. Молодчаги офицеры. Не иначе, как орлы Дальчевского. На баржу с Лихтера вывели Топорова, Агафонова, Лебедеву и Марковского. Сзади их подталкивали прикладами карабинов казаки. Арестованные тащили свои скудные пожитки. Агафонов в тужурке и фуражке шел с чемоданом. Топоров в армейской шинели нараспашку тоже нес чемодан. А Лебедева в защитной гимнастерке, под армейским ремнем, в шароварах и сапогах, простоволосая, стриженная, поддерживала под руку раненого Тихона Марковского. Он был в длинной шубе и в шапке. — Ага, драные комиссары! Подполковник Мезин подскочил к Марковскому, выдернул его из ряда и ударил в лицо. — Голову держи, главнокомандующий! Шуба тебя не спасет, сволочь! Ты опозорил звание русского офицера! Настал твой час, большевик! Аду Лебедеву задержал полковник Розанов. Схватил ее за ремень гимнастерки, приподнял. — Ну, птичка, весу в тебе мало, а натворила ты, сволочь, много пакости. Борис Геннадьевич, — кивнул Липунову, — узнаешь птаху? Кому ты совала под нос свой револьвер? Вспомнила или забыла? Эту тварь четвертовать мало. И, зажав лапой лицо ады, повернул ее, как бы отвинчивая голову. За первой четверкой прогнали еще группу. И с ними Печерского в пальто и кепке, тоже с чемоданом. Шел он и прихрамывая. Кто-то из офицеров опознал его. «Ага, вот еще один из тех самых». А Исаул Потылицын кому-то ответил. «Мы знаем, кого не следует в тюрьму везти». Ной быстро оглянулся на Потылицына. Тот разговаривал с Коротковским. «Угу, ясно». Кого дьявола метит свои жертвы? Вывели Вейнбаума, пародовского Дымова и какую-то женщину с ними. И когда их погнали вниз по трапу, Липунов сказал Мезину, «Ни одного из этих, понятно, в тюрьму доставит. Есть на то чье-то высшее указание. А чье...» В следующей четверке крайне слева шел Тимофей Прокопьевич Боровиков. Но сперва я не узнал его. Босяк какой-то в рваной хламиде, простоголовый, избитый, лицо распухшее. «Господа! Чрезвычайный комиссар совнаркома Боровиков!» — опознал Исаул Патылицын. Трех арестантов оттеснили в сторону А Боровикова окружили Лепунов, Мезин, Коротковский, Подхорунжик, Коростылев, Капрал, Кнап, Державшийся до этого в стороне, Но решивший взглянуть на комиссара совнаркома. «За хлебом приехал», — узнал Ной голос Лепунова. «Ты его получишь, комиссар, сегодня же. Сыт будешь по горловую косточку, Всю совдепию накормишь». Перебивая один другого, выплескивали на Боровикова ненависть и злобу. Ной ждал, что Боровиков начнут избивать, но его почему-то не тронули. Только Мезин, как бы напутствуя, сказал ему Ты, как офицер, умей умереть по-геройски. На что Боровиков ответил Ладно, учтем. И когда он спускался по трапу, Мезин кинул потылицену «Всыпать этому комиссару!» Потылицын понял. Боровикова отдают ему на расправу. Липунов поторапливал скорее, скорее. К четырем часам арестованных надо доставить в тюрьму. Спешно прогоняли женщин, все больше молодых. Шли друг за другом, кто в чем. В пальто, в жакетах, почти все с чемоданчиками, узлами. Вдруг на берегу послышались крики арестованных, как будто тишину ночи развалило воплю на две половины. — Караул! Помогите! Ой, мама! За что? За что? Пьяные казаки, выгоняя арестованных на крутой берег, подчивали их кто чем мог прикладами, ножными шашек, плетями. Ни Липунов, ни Мезин глазом не повели, как будто им всем уши заложило. За женщинами снова погнали мужчин. Ной напряженно всматривался в каждое лицо. Ивана все не было. И вот протащились последние пятеро стариков, еле шли, поддерживая друг друга. Подпоручик Колупников сказал, «Все, разрешите отпустить мою команду? Солдаты дьявольски устали, господа». Липунов поблагодарил Колупникова за доблестную службу и отпустил всю его команду. Когда с передачей арестованных было покончено, Липунов позвал за собой на берег Ноя, пожаловался, что последнее время он совсем не спит, должность управляющего губернии до того уездила, с ног валится. Так что, Ной Васильевич... Прошу вас быть моим личным наблюдателем при этапировании арестованных. Если что случится из ряда вон выходящее, немедленно мчитесь ко мне на квартиру в дом купца Свешникова, на набережной, невдалеке от казачьих казар. Экая хитрость бывшего ваш Бродия. Пусть все свершится не в его присутствии. Он оставил своего личного наблюдателя, Харунжева-лебедя. Но ведь Ивана-то нет. Может, проглядел? Арестованных выстраивали по четыре человека. В четырех шагах ряд отряда. Ряды чехословацких легионеров щетинились штыками. Солдаты и пешие казаки занимали вторую линию охраны. Начинало светать. Ной шел вблизи колонны, ведя в поводу Вильзевула, заглядывая в лице арестантов. Обходя колонну с другой стороны, увидел в четвертом ряду крайнего Боровикова. А Харун же, узнал Боровиков, не опоздал на базар с мукою, поспел. Понятно. Про лопату не забудь. Про какую лопату? Сволочь желтолампасная, ударил как булыжником Боровиков, в упор расстреливая взглядом Харунжева. «Кто обозвал сволочью Харунжева?» — взвинтил голос Исаул Потылицын. Он объезжал колонну на вороном коне и на руке плеть треххвостка с свинцушками. Ной, не ответив Исаулу, пошел дальше. Но Исаул так и рванул плетью Боровикова, приговаривая. «Это тебе задаток, комиссар!» Задаток. Полный расчет получишь в ближайшем будущем. Миллионами гад, бриллиантами подлюга. Стиснув кулаки, едва сдерживаясь, но остановился, помотал головой, глянул в ряд и оторопел. Селестина Ивановна Грива. Как он ее не видел, когда выводились лихтера, узнал до ужаса расширенные, округло-черные глаза, не мигающие, полные до краев дегтярно-черной ненависти и презрения. Такой взгляд бывает только у жертвы в тот миг, когда убийца занес кинжал, но еще не вонзил в грудь. Господи помилуй, обожгло Ноя. Но он не отвел глаз от Селестины. Она стояла крайне в ряду, а за нею полная простоволосая женщина в тужурке. Селестина была в той же гимнастерке защитного цвета и золотистая кашемировая шаль, кутая плечи, свисала вниз. Ни хромовой тужурки, ни фуражки и ремня. Воители Дальчевского, наверное, ободрали ее, как и всех арестованных, оставив то, что было на ней, да чемодан, который она держала в руке. Увидев Ноя, она отвернулась к толстой женщине в тужурке, проговорив. «Боже мой! С какими бандитами мы, Клавы, встречались в жизни и не подозревали о их подлейшем содержании? Тихо, Сенечка, казак рядом. И без того всех избили. Еще изрубят шашками. — Пусть рубят, гады, им за все отомстится старицею! — нарочито громко сказала Селестина. Брата Ивана в колонии не было. Все пили вино, но не все пьянели. Пан Юзов нервно расхаживал по номеру, порываясь все время куда-то идти. Но пани Марина и Дуня цепко удерживали его и снова сажали за стол. «Пейте, пейте, пан Юзов, пейте!» — требовал порядочно захмелевший поручик ухоздвигов. «Пейте и забудем все, что сегодня было. В этом бардаке надо учиться все забывать». Иначе не проживешь. Нет, не проживешь. Так чем, вы говорите, занимаетесь теперь, пан профессор? Я изучаю типы ссыльных и каторжных Енисейской губернии. Готовлю очерки о Восточной Сибири. За семь лет у меня скопились такие потрясающие материалы. Вот только цензура, а цензура, если бы только цензура. Это преисподнее дьявола, не государство, нет. Тюрьмы и плети, расстрелы и пытки, нет, не государство. Пишите, пан профессор, свои очерки, хоть до самой смерти. Я тоже когда-то писал труды по горному делу, будь оно все проклято. Теперь я хочу только выпить. У Ухоздвигов налил полный фужер коньяку и выпил залпом. Он хотел опьянеть, чтобы ничего не помнить и не чувствовать ноющие боли в плечах и спине от казачьих плетей и офицерских кулаков и еще большей боли, сжимающей сердце. «Ко всем чертям!» — ударил кулаком по столу сдвигов, «Гаврия, ты совсем сдурел! Перестань лакать коньяк такими дозами, что подумают гости. Ради бога, Гаврия!» «Я верил вам. В минуты счастья при встрече были вы со мной?» Вдруг затянул роман сухоздвигов. «Гаврия, прекрати! Измена счастья венчает!» — ревел все громче ухоздвигов. «Я прошу тебя, Гаврия, умоляю, перестань орать эту волчью песню, или я разревусь. На, закури!» И Дуня, трясущимися руками, сунула в зубы у Хоздвигову папиросу. «Пани Марина, пан Юзеф, простите его. Не оставляйте меня одну. Я с ума с ним здесь сойду». «Как одиноко, как страшно одиноко», — думал пан Стромский, расхаживая по комнате и не находя себе места. «Всем страшно». и не с кем даже поговорить. Разве мог он, пан Стромский, открыть этому пьяненькому, хлюплому поручику, такому жалкому интеллигенту с разбитой физиономией, что его жена Евгения, быть может, умирает сейчас среди арестантов, плененных полковником Дальчевским? Как в жизни все у него перемешалось, перевернулось? Разве думал он... что все так обернется, когда женился на русской учительнице Евгении Катышевой, которая оказалась членом РСДРП большевичкой. Не минуло и двух лет их супружеской жизни, как Евгения была схвачена на подпольной сходке в Варшаве и сослана в Енисейскую губернию в Канский уезд. А еще через год и сам пан Юзов с сестрой Мариной были арестованы и определены в ту же благословенную, каторжно-сыльную губернию, но не в Канский уезд, а в Туруханск. Поближе к Белым медведям, так что пан Юзеф мог теперь действительно изучать курс истории окраинной губернии Восточной России сколько ему угодно. После октябрьского переворота. Евгения Стромская вошла в состав губернского совета и работала среди польских легионеров, создавая батальон интернационалистов. А когда советы в Красноярске оказались раздавленными, Евгения, как ее не уговаривал муж, бежала с красными на одном из пароходов флотилии. А всех захваченных в Туруханске сегодня доставили в Красноярск, но еще не выгрузили с какого-то лихтера. Каково же теперь ему, пану Стромскому, и почему не идет Никифор? Он же обещал все разузнать. Настенные часы отбили половину четвертого, когда в коридоре послышались чьи-то шаги. Юзеф, это к нам, сказала Марина и кинулась к двери. Мы оставляем вас, пане Евдокия. Очень благодарны, спокойной ночи, уже светает. И вот они снова вдвоем, Дуня и Гавриил Не близкие и недалекие, сожители на грешной земле. Ухоздвигов уткнулся лбом в сложенные на столе руки и мгновенно уснул, отключился. Дуня отодвинула от него тарелки, убрала бутылку, ей было не до сна. Нервное возбуждение спало, но теперь ее стало морозить. В дверь кто-то постучался, вернулась пани Марина. О, пани Евдокия, вы не знаете, что происходит на пристани. Наш знакомый был там. Видел, как гнали арестованных с баржи на берег. И били, били казаки, солдаты плетями, ружьями. Это что-то невероятное, страшное, жуткое. Их сейчас гонят по нашей улице. Разрешите нам с Юзефом... Посмотреть с балкона. О, матка боска! Зовите, зовите его скорей. Стромский с Мариной выбежали на балкон. Гонит, раздался голос Стромского. Боженька! Гаврия, Гаврия, проснись! Ну что такое? Гонят? Кого гонят? Арестованных гонят? А, пусть гонят всех в преисподнюю. и тут же рухнул на пол вместе со стулом. Дуня выскочила на балкон. В улице трое конных казаков, а в отдалении по Благовещенской арестованы. — Эй, вы убирайтесь с балкона! — раздался окрик с улицы. Стромский с Марины спрятались за балконную дверь. — Эй, ты слышишь? — Я у себя дома, где хочу, там и стою. А пулю заглотнуть не хочешь? казак снял карабин. «Стреляй, гад!» — вскипела Дуня. Но Марина и Стромский втащили ее в номер. Стромский стоял у балконной двери, сосредоточенно накручивая длинный ус. Ухоздвигов валялся на полу, свет лампы тускнел, разовело небо. Солнце еще не выкатилось из-за горизонта. В предрассветном мареве белым айсбергом возвышался на площади огромный собор, светясь золотыми тыквами куполов с узорчатыми крестами. Черная толпа арестантов приближалась. Послышался цокот подков по мостовой, фырканье коней. Дуня подскочила к Гаври, чтобы поднять его. Гаври, Гаври, да проснись же ты ради Бога. Пани Евдокии, не тревожьте его, не тревожьте. Давайте положим его на диван, сказал Стромский, и пусть он спит. Втроем они кое-как затащили у сдвигова на диван. Пан Юзов все свое внимание сосредоточил на улице, прячась за оттянутую на балкон портьеру. Дуня с паней Марины тоже спрятались за портьеры. Впереди проехали конные. За ними шли солдаты с ружьями наперевес, за солдатами пешие казаки с обнаженными шашками. А рядом с арестованными чехословацкие легионеры с винтовками при ножевых штыках. Вдруг все движение остановилось. Как раз напротив балкона произошла какая-то заминка. Легионеры почему-то отошли в сторону, а конные казаки подъехали вплотную к арестантам. «Юзеф!» Они что-то задумали. Ахнула Марина, а Дуня узнала Исаула Потылицина на вороном коне и на соловом под Хорунжево-Коростылева. «Те самые! Боженька!» В этот момент какой-то казак выхватил женщину в гимнастерке из первого ряда. Она отбивалась, но коннику помогал пеший солдат. «Евгения!» — крикнул Стромский и рванулся на балкон. «Юзеф, Юзеф, что ты делаешь?» «Это она, она!» — твердил Стромский. Но я отчетливо видел, как подхорунжий Коростылев перегнулся и, схватив женщину в гимнастерке за ремень, поднял ее и положил впереди себя поперек седла. Кричали арестованные, на них налетели казаки, солдаты и били плашмя шашками, прикладами, плетями. Коростылев... ускакал со своей жертвой и двумя казаками. — Не смешивать ряды! — Сволочи! — Черносотенцы! — кричали арестанты. Из того же первого ряда трое пеших тащили кого-то в шубе, но его держали товарищи. Тогда старший урядник Ложечников накинул аркан на шею человека в шубе и выдернул его из колонны. — А. «Марковского!» «Марковского убивают!» Аркан почти задушил Марковского. Он упал, но петля сорвалась, и он, глотнув воздух, рванулся в толпу арестантов, которые укрыли его. Снова просвистел Аркан. Полузадушенную жертву поволокли по земле. Двое пеших содрали с нее шубу. И когда Марковский бессознательно ухватился за стремя, Ложечников перекинул его впереди седла, а другой казак ухватил за ноги. — Стоять на месте! — орал Потылицин, кидая своего коня то в одну сторону, то в другую. В рядах арестантов началось смятение, подслышались истошные вопли. Заорали чехи. — Конец! Конец! Порядка! Порядка нужен! — Боженька! — вскрикнула Дуня. — Теперь их... Не гнали с балкона, не до того. Харун же лебедь, маменька. Кого это он? Кого? Еврейку какую-то. И он с Исаулом?